Глава седьмая Эсминцы замыкали походную колонну, развернувшись в завесы позади крейсеров, буксировавших торфеей. Убедившись в том, что их не пытаются преследовать, завесу вскоре свернули, приказав миноносцам держаться при главных силах. Получив по радио этот приказ, они перестроились в кирватор и, обойдя появившийся у флота обоз правого борта, быстро догнали броненосную колонну, густо дымившую в пяти милях впереди бронепалубников. Трофейные пароходы вскоре смогли дать ход под своими машинами, что избавило крейсера от обузы, позволив тоже начать нагонять авангард. Поскольку Николай и Апраксин все еще были девенцами, главные силы не могли дать более семи узлов, так что отряд Добротворского вместе с призами вскоре после полудня Также догнал остальную эскадру. По мере удаления от входа в пролив, течение слабело и почти не мешало движению. Эскадра набирала скорость. Пострадавшие механизмы на Николае и Апраксине спешно приводили в порядок. Снова как на переходе, Политовский мотался между аварийными броненосцами, словно водовоз на пожаре. В итоге, в половине первого часа дня, все корабли смогли дать ход». Оставались еще кое-какие мелочи по механической части, но при сохранении тяги вспомогательными крейсерами необходимую скадренную скорость в девять узлов теперь все держали уверенно. Отмеченные дымными столбами Симоносеки и Модзи к этому времени были далеко за кормой. Уже невозможно было точно разглядеть, но многим казалось, что несколько южнее и дальше за ними все еще был виден дымный шлейф пожаров в заливе Вакамацу. Русский флот пересекал море Сио-Нада, одно из многочисленных спокойных внутренних морей Японской империи. Обычно для этих мест кишения всевозможных мелких судов не было и в помине. Даже парусарбеков крайне редко меркали в зоне видимости. Поскольку главным силам японского флота теперь... Чтобы добраться до нас, требовалось как минимум обогнуть остров Кисю юга. В течение ближайших суток вероятность большого артиллерийского боя сводилась к нулю. Некоторую угрозу могли представлять вспомогательные крейсера и миноносцы из Кура и Хиросимы. Но днем они вряд ли рискнут приблизиться. Так что до наступления темноты активных действий со стороны противника не ожидалось. Воспользовавшись этим, Ржественский отправил Светлану и Богатыря провести поиск судов и обстрелять порт Убе в устье реки Кота и осмотреть бухты Ямагути, Айо и Оми на южном побережье острова Хонзю, а Аврору отправили к Накацу на северном берегу Кюсю. В этих пунктах предполагалось наличие транзитных и таможенных якорных стоянок на подходе к Симоносеке и Эмодзи. О том, что стоянки обитаемы, говорили хорошо видимые с мостиков и марсов дымы, поднимавшиеся из-за все еще мглистого горизонта в этих районах. Однако крейсера нашли там лишь местную парусную мелочь да небольшие каботажные пароходы. Обстреляв их и маяки... Они почти одновременно сообщили об отсутствии достойных целей по радио, запросив разрешение на осмотр прилегавших бухт и островов. Но получили приказ на возвращение, так как точных карт этих вод не имелось. А шнырять между многочисленными островками, не зная фарватеров, на больших крейсерах было слишком рискованно. К тому же и времени для этого уже не оставалось. Когда Аврора... А за ней богатырь со Светланой, распугивая по пути рыбацкую мелочь, вернулись к эскадре. Она уже повернула на юг-восток, к мысу Секи, и входила в широкий проход между островами Хемисима на юге и Кацадо и Иваи на севере и востоке. Справа по борту, левее зеленых скатов, круглоголовой Хемисимы, Были хорошо видны величественные вершины гор Футага и Вашино-Судаке, возвышавшиеся на раздерявшем моря Сионада и Джуанада, полуострове северного берега Кюсю, которые гибали сейчас русские корабли. А где-то далеко за ними проглядывались сквозь легкую дымку еще более высокие горы. С левого борта, так же, как и за кормой, Тоже был виден японский берег, уходящий к горизонту островами и островками с неизменно густо-зеленым покрывалом на них и встававшими, казалось, прямо из моря еще дальше живописными горами. Только впереди была вода и ни одного дымка и репаруса в пределах видимости. Исходя из того, что на некоторых из островков, а также не менее чем в трех местах на большом берегу, Ясно просматривались перемигивания, береговых сигнальных постов и дымы. отпланировавшиеся изначально экспедиции крейсеров и миноносцев в залив Бепу отказались. Там, скорее всего, тоже уже никого стоящего не было. В это время по беспроволочному телеграфу была принята депеша с позывными крейсера Олег. В ней сообщалось, что он находится в Азаке, Имеет серьезные повреждения, полученные в ходе боя с крейсерами Нанива и Токачиха, произошедшего юго-восточнее мыса Козаки. Выйти в море в течение ближайших пяти-восьми дней возможности не имеет. Это известие проснило некоторые неясные моменты в поведении японцев и их радиопереговорах незадолго до рассвета. В ответ отбили телеграмму об успешном прорыве и захваченных трофеях, а также запросили последние сведения о ситуации вокруг Цусимы и у западного устья пролива Симоносеки. Присутствие станции беспроволочного телеграфа данной связи в Азаке оказалось весьма кстати. К тому же тот факт, что Олег смог благополучно добраться до Цусимы, был, несомненно, еще одной хорошей новостью. Видимо, японцы начали опять ставить помехи, так как переговоры по радио между флагманами отрядов стали невозможными. Пришлось перейти на сигнализацию фонарями. Но, несмотря на это, спустя полчаса Уралом был принят ответ из Азаки. В нем говорилось, что утром с аэростата в Акочи видели ряд из четырех больших судов, шедших от Корейского берега на восток. Из-за большой дальности Опознать корабли не удалось. Уцусимы дежурят. Далее телеграмма обрывалась, и шли одни помехи. Возобновить связь не удавалось. В штабе уже успели привыкнуть, что даже в случаях плохой радиосвязи, вызванной противодействием противника, на полностью доведенных до рабочего состояния новых немецких станциях всегда хоть что-то, хоть клочками, но принимать и передавать было можно». И теперь требовали от минеров обеспечить переговоры с Окочи. Однако, как пояснил вызванный в штаб флагманский специалист по радиоделу лейтенант Леонтьев, японцы, судя по всему, начали препятствовать нашим переговорам на всех частотах. Не если сначала они перебивали передачи только обычными своими станциями, с длиной волны, сопоставимой с основными нашими что привело к невозможности внутрискадных переговоров, но позволяло принимать отправленные издалека депеши с Олега станции Морла, Николая и дальнобойные станции Урала, имевшими большую длину волны, то теперь задействовали и аналогичную им по волне. Пока на работу длинной искорой депеши даже наших самых новых и мощных станций проходить не будут. Тем временем, по мере приближения к проливу Хойо, флот перестроился, готовясь к возможной перестрелке с береговыми батареями. Между мысом сада на острове Сикоку, ограничивающим пролив с востока и островом Такоу у побережья Кюсю, его западной границы, был довольно узкий проход. Считалось вероятным наличие в этом районе батарей и других укреплений противника». Хресера выслали вперед на разведку вместе с сохранившими ход миноносцами. Когда они приблизились к проходу, от группы разведки отделились эсвинцы, имитируя высадку десантной партии на узкие коммунисты полуостров, идущие от Сикоку к мыссу Японцы на это никак не реагировали. Не было отмечено даже работы беспроволочного телеграфа. Ожидавшихся бранд или патрульных судов также не было видно. Опасаясь какого-либо нового подвоха со стороны противника, большим кораблям пока запретили подходить близко. Нагнавший свою разведку флот, был вынужден маневрировать на малых ходах ввиду прохода, в то время как Добротворский предпринял аналогичную демонстрацию против острова Така у западного берега пролива. Результат был таким же. Даже никаких запросов сигнальных постов, которые непременно должны были быть в этом месте. Тогда, держась под самым берегом, крейсера начали бомбардировку хорошо видимых маяков, провоцируя противника на открытие ответного огня. А эсминцы, тем временем, приняв на палубу тралы, до этого возимые на тереке, занялись поиском возможных минных заграждений, ползая в сцепках по пару на близи берега. Но японцы молчали. Тогда крейсера придвинулись ближе, идя по проверенному фарватеру и не прекращая бомбардировку. Спустя пятнадцать минут под прикрытием этого обстрела с богатыря высадили штурмовую группу на остров Така, а «Аврора», обследовав мыс садок, но кроме маяков и их обсуги, прятавшейся в расщелинах, никого обнаружить не удалось. Никаких признаков крепостного минного поля тоже не было. А ставить неуправляемое заграждение на такой оживленной судоходной трассе японцы бы точно не стали. Поскольку ни мин, ни батарей в проливе не оказалось, флот незамедлительно возобновил движение. Смотрители быстро доставили на флагман и допросили. Выяснилось, что наблюдение за проливом велось только непосредственно с маяков, имевших телеграфную связь. Японские флотские связисты и сигнальщики покинули посты при появлении наших главных сил и отправились в свои гарнизоны с докладом, приказав смотрителям телеграфировать о передвижениях русских. В это верилось с трудом, поэтому пленных оставили на броненосце для последующей более вдумчивой беседы. Искать среди скал, возможно, прятавшихся там наблюдателей, не стали. Маяки подорвали после чего штурмовые группы вернулись на крейсера, а эсминцы свернули тралы и догнали флот, продолжавший движение на юго-восток, в Тихий океан. Воспользовавшись небольшой задержкой в проливе Хойя, Ржесенский созвал совещание на борту флагманского «Орла». Нужно было решать, как быть дальше. С повреждениями от огня японских батарей удалось справиться, насколько это было возможно в походных условиях. Пробоины в бортах заделывали и деревом, парусиной и бетоном. Механизмы привели в относительный порядок. Трофейные пароходы уже давно шли своим ходом. Ревизия их запасов показала, что они вполне в состоянии преодолеть путь до Владивостока, даже если придется ждать у Курильских островов, пока откроются проливы. Отправлять их все еще до начала собрания было решено одной компактной группой, так как это считалось более безопасным. При эскадре остался только бывший американец Алис Кунбей из-за своего преимущественно продовольственного груза, который планировалось выгрузить на Цусиме. Начальник отряда крейсеров, капитан первого ранга Добротворский, прибыл на совещание с опозданием, вызванной возней в проливе, которой он лично руководил. К этому времени уже было известно, по какой причине задержались крейсера и не дошел Олег. Но от командира отряда с нетерпением ждали подробных объяснений, как такое могло произойти на новом крейсере, к тому же только что вышедшем с заводского ремонта. Даже было высказано мнение, что Добротворский умышленно оттягивает визит к начальству, чуя вину за собой. Впрочем, дело было непростое, и начальнику разведочной завесы, отвечавшему за обеспечение безопасности по маршруту движения флота, имелись все резоны контролировать обеспечение этой самой безопасности. Но когда он все же явился, да еще и с подарками, это невольно вызвало несколько ухмылок, сразу замеченных им. Еще когда катер с богатыря ошвартовался к трапу, и капитан первого ранга поднимался на палубу броненосца, все обратили внимание на двух матросов, тащивших следом за ним большой деревянный ящик. Судя по тяжелому дыханию дюжих моряков, весил тот ящик изрядно. Все открылось, когда, наконец, добрались до адмиральского салона, где проходило совещание. Дело в том, что при закупорке Симунацевского пролива штурмовая группа с богатыря обнаружила на пришвартованном крейсеру пароходе контрабандный груз из пистолетов Маузер 96 и патронов к ним. Уложенные в ящики пистолеты с запасными обоймами перенесли на крейсер. Всего набралось 146 ящиков. Сколько в них было пистолетов, сосчитать никто до сих пор не успел. Патроны к ним, лежавшие в таких же ящиках рядом, просто ссыпали в мешки для экономии места, сколько успели набрать до подрыва судна, и свалили потом все это кучей в кают-компании. На большее тогда времени не хватило. Считать и сортировать их пока еще не начинали. И вот теперь ящик этих маузеров, добротворский, приволок к адмиралу и раздарил всем, кто здесь оказался. По-своему... И, столковав ухмылки на лицах некоторых офицеров, явно глубоко его задевшие, он сразу заявил, что это боевой трофей, что с бою взято, то свято. Никаких задержек в ходе операции это не вызвало. А что удача улыбнулась его отряду, так то карта так легла. Никого от этого пирога он не отжимал, и все добыто сдаст по описи. Завидовать не надо». Пока штаб и вызванные командиры кораблей и отрядов приходили в себя от его напора, Добротворский уже не на шутку, распалившись, попытался взять инициативу в свои руки. Со свойственной ему самоуверенностью он заявил, что кроме ценных подарков готов вынести на рассмотрение совета перспективное предложение, полученное некоторыми кораблями при прорыве повреждения. Конечно, довольно серьезное, но в конечном итоге ни один из пострадавших не имеет сколько-нибудь значимых затоплений. Боеспособность сохранили все, поэтому командир отряда крейсеров заявил, что считает возможным и нужным отправить один крейсер на Цусиму прямо сейчас во вход острова Кюсю с юга для набега на японские коммуникации южнее Цусимских островов которые наверняка заметно живятся после ухода флота. Причем это следовало сделать немедленно, чтобы успеть до прекращения массового перехода скопившихся за последние недели транспортов, так как он мог уже начаться. Но основной задачей отделяемого крейсера было создание у противника иллюзии, что весь наш флот идет на юг. Кроме ущерба для армейских перевозок на заключительном этапе прорыва это позволяло организовать очаг напряжения в районе южной конечности Кюсю и его западного побережья, заставив противника нервничать и оттягивать дополнительную силу от Цусимы. Даже если обман раскроется, присутствие в этом районе одного единственного полноценного крейсера не позволит снять и части дозорных судов с южного направления чтобы не оголиться их главной коммуникаций. А это, в свою очередь, облегчит прорыв конвоя с севера. Когда начнется штурм Осакского залива, и японцы, вне всякого сомнения, поймут, что их обманули, они могут организовать полноценную охоту на этот крейсер. Но у него будет свобода маневра и запас топлива на угольщиках в условленном районе встречи, так что загнать его в угол вряд ли удастся. Предложение сразу признали дельным и приняли к дальнейшей разработке. Но от капитана первого ранга все же потребовали объяснить, как вышло, что на Олеге. Всего месяц назад, закончившим ремонт и имевшим опыт их кочегаров, вышли из строя котлы. Этот вопрос Добротворский воспринял вообще как личное оскорбление. Начал обогревать лицо и с трудом сдерживая свой гнев, он сказал что все причины были подробно изложены им в докладной записке, отправленной штабу на связном вспомогательном крейсере. Но никто не потрудился не только изучить ее, а даже просто принять для рассмотрения. А теперь хотят во всех грехах сделать виноватым его одного. Поскольку у них о какой докладной записке никто из присутствующих ничего не слышал, это вызвало некоторое замешательство. А Добротовский продолжал своим громким властным голосом, перейдя уже к обвинениям непосредственно в адрес высшего штабного руководства, в низких интригах, направленных против него лично, в угоду которым едва не угробили не только Олега, но и весь отряд крейсеров, сначала отправив его на вражеские коммуникации без прикрытия броненосцев, а потом еще и поставив задачи с явно невыполнимыми сроками. Успокоить разбушевавшегося начальника отряда, пытался в флаг капитан штаба Клофье де Колонг, но получил в ответ порцию претензий в некомпетентности и отсутствие контроля за обработкой поступающих наиважнейших сведений от воюющих отрядов, что, сидя в тылу в тепле, он не может понять того, как быстро меняется ситуация непосредственно в ходе проведения операции и какую огромную ответственность несет на себе начальник отдельного отряда, по сути, отрезанного от остального флота. Тут уже вмешался Ржесенский, резко потребовавший от Добротворского прекратить истерику. Он сказал, насчет ответственности, так ее на штабе поболе вашего будет. А насчет тыла, так и вы, когда к борту подходили, сами пробоины видели. А некоторые теперь вообще на дне покоятся. А на ваших крейсерах Только краску штормом посмывала. Так что тут вы тоже погорячились, дорогой Леонид Федорович. Что же касаемо докладной записки, то с этим вопросом, конечно, разберемся. Вас лично никто ни в чем не обвиняет. Просто нужно разобраться в причине, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Вот и все. С большим трудом Добротворский все же совладал со своими чувствами. Объявили перерыв велев подать чаю и бутерброды, потом еще и коньяку для успокоения нервов. Заодно начали выяснять судьбу злополучной бумаги, скоро узнав, что ее получил от капитана второго ранга Скальского, вахтенный начальник, командир правой кормовой шестидюймовой башни, Мичман Бубнов IV, провожающий его у трапа. Тот передал ее сразу в канцелярию штаба, о чем имелась соответствующая запись в документах, К концу чайного перерыва нашлась уже и сама докладная записка, так и лежавшая в канцелярии в залитом сургучевом конверте. Бешером сумбуре тех дней про нее никто даже и не вспомнил. После почти получасового перерыва продолжили совещание. В итоге в рискованный рейд, предложенный Добротворским, решили отправить Аврору который почти не довелось пострелять в ходе Симоносексского дела. Полный боекомплект мог оказаться весьма кстати на оживленных судоходных трассах. На крейсер для расширения возможностей при высадке штурмовых групп или призовых партий передали дополнительные четыре шлюпки с трофейных пароходов, доведя численность судовых плавсредств до половины штатной. Еще до завершения общего собрания... Командир-крейсер, капитан первого ранга Егорьев, отбыл на свой корабль для подготовки к одиночному плаванию. А на продолжившемся заседании штаба и старших офицеров, кроме решения вопроса с призами, снова прорабатывали предварительный план атаки Осокского залива. К слову говоря, потери и повреждения при штурме пролива Симоносеки оказались меньше ожидаемых, так что по количеству стволов и наличию боезапаса ситуация была сейчас лучше, чем предусматривалась изначальными планами. Отделять в отдельный отряд тяжело поврежденные корабли не понадобилось, поэтому вероятность благоприятного развития дальнейших событий заметно увеличилась. За атаку Кобы и Осаки высказали все. Возражений не было досталось еще раз проработать детали, что было уже обязанностью штаба. На этом пришлось свернуть военный совет, так как был получен сигнал с богатыря о появлении дыма на горизонте. Нужно было срочно возвращать офицеров на места. Всем флагманам и командирам было приказано подготовить свои варианты выдвижения на рубеж атаки и предоставить их на рассмотрении штаба не позже завтрашнего утра. К этому времени Аврора уже отделилась от эскадры и двинулась до 15 узла к заливу Саеки, в то время как флот продолжал идти на юго-восток, перехватив и потопив, не кстати, вывезший в море каботажный пароход, лишь перед самым закатом довернув к югу. Крейсера и миноносцы шли впереди, развернувшись в широкую завесу, прочёсывая бролив Бунга на всю ширину. Встречные суда топили ссаживая экипажи в шлюпки. Но кроме парусной прибережной мелочи никто больше не попадался, что было совершенно нехарактерно для этих обычно весьма оживленных вод. Гористое японское побережье и разбросанные вдоль него скалистые острова, самыми крупными из которых были Цукуми, Осима и Хибури, было хорошо видно с обои бортов. Наш общий поворот на юг гарантированно заметили, К тому же крейсер «Аврора» постоянно мозолил глаза у самого берега, продвигаясь в том же направлении. Достигнув горло пролива Бунга, эскадра буквально уперлась в маяк, возвышавшийся среди прохода на одинокой скале. На него передали сигналом, приказ спасаться по возможности. Одновременно броненосцы развернули в его сторону свои башни. После того, как от островка отвалила шлюпка, ее подобрал «Орел», приняв пассажиров, а Николай и Наварин отстрелялись с тяжелыми калибрами с прямой наводкой. Белая каменная башня полностью обрушилась после двух прямых попаданий. Когда вышли в Тихий океан, передавая завеса из крейсеров, разошлась еще шире, в то время как истребители были вынуждены вернуться к эскадре из-за тяжелой встречной зыби. Флот теперь держался на некотором отдалении от берега, но его дымы все время было видно. Забыть о нас не давал и трехтрубный крейсер, проводивший разведку восточного побережья Кюсю и обстреливавший навигационные объекты. Вялая бомбардировка Савроры, Маяков усаики, и далее к Юго-Востоку, скорее всего, не причинила заметного ущерба, но панику среди шнерявшей вдоль берега парусной мелочевки подняла приличную. Две подвернувшиеся по пути флотилии небольших рыбацких судов с крейсера также обстреляли, рассеяв и обратив в бегство. Тем временем основные силы, наконец, наткнулись на добычу. Незадолго до заката Светланой был обнаружен дым встречного судна. Доложив об этом на флагман по радио, Крейсер пошел на сближение и вскоре остановил голландский пароход «Эверстон». Несмотря на приличную волну, с третьей попытки на него все же высадили досмотровую партию и приказали следовать в кильватер крейсеру, чтобы провести досмотр на ходу. Со слов капитана, пароход шел в Модзи из Сурбайи с грузом керосина и риса. Контрабанды не было, поэтому голландец отказывался ложиться на обратный курс не желая терять время и требовала его отпустить. Сначала вызванной сильной волной задержки с высадкой, а потом припирательство с капитаном заняли довольно много времени, и крейсер успел отстать от ушедшего дальше флота. Настырного голландца уже хотели отпустить, однако документы на груз были показаны не все, что вызывало подозрение. Досмотр ускорили и быстро обнаружили под мешками риса деревянные ящики, которые были упакованы и разобраны станции беспроволочного телеграфа производства фирмы «Телефунген», и немецкие пневматические станции с наборами инструмента для сверловки, рубки, клепки и чеканки, что однозначно являлось контрабандой. Пароход перешел под управление призовой командой, которая повела его к главным силам флота. А голландцы теперь должны были съехать на один из вспомогательных крейсеров Как только позволит погода.